Убийство Райномана, совершенное самим Дэвидом или организованное через подставных лиц, должно стать для всех полной неожиданностью. Так что Свонсон отнюдь не овух, каким его считает Кэндалл, и каким его недавно считал сам Дэвид. Свонсон просто нервничал. Он новичок, но ведет чертовски умную игру. «Хорошо, простите меня», — сказал Сполдинг с деланным раскаянием. Возможно, я и впрямь преувеличил значение происшедшего в Нью-Йорке. В Португалии я нашел себе немало врагов, не могу этого отрицать. Но поймите, я приехал сюда тайно. Те люди в Нью-Йорке не могли знать, что я покинул США. Вы уверены? Так же, как и в том, что никто не собирался срывать переговоры. Да, ладно. Кстати, их подробности я уже говорил. Вы видели с Райноманом? Провел с ним весь вчерашний день». Райнман заявил, что первую партию чертежей привезут к воскресенью или понедельнику, ко вторнику остальное. Отчего это немцы заторопились? Вы же рассчитывали на три недели? «Райнман держит все нити в руках», — продолжал Кэндалл с истинным уважением в голосе. «Я восхищен его методами». «Значит, я вам совсем не нужен». Дэвид сказал это лишь за тем, чтобы выиграть несколько секунд, — Перевести разговор в новое русло. «Именно это я и пытаюсь вам втолковать. Но речь идет о больших деньгах, немалая доля которых принадлежит Министерству обороны, поэтому Свонсон для перестраховки послал вас. Я на него не в обиде, ведь таков бизнес». Сполкинг сообразил, что подходящий момент настал. «Тогда вернемся к шифровке. Я здесь тоже даром времени не терял и завязал знакомство с посольским крипом». «С кем?» «Главным шифровальщиком посольства». «Он пошлет в Вашингтон телеграмму с разрешением на перевод денег». «А, да, да». Кэндл размял сигарету и заснул ее в рот. «Как вы сказали, речь идет о больших деньгах. Поэтому мы договорились менять код каждые 12 часов. Сегодня вечером подготовим график и отправим его с нарочным в Вашингтон. Паролем, естественно, станет слово «Тартугас». Сполдинг впился глазами в неухоженного стряпчего, тот и брови не повел. «Ладно, хорошо». Кэндалл сел в кресло. Мысли его, казалось бы, ждали где-то далеко. «Так вы согласны?» «Конечно, почему нет?» «Играйте в любые игры, какие вам заблагорассудятся. Меня интересует только одно — чтобы Женева радировало подтверждение перевода, и вы благополучно добрались до ша с чертежами». Да, но я считал, что в шифровке обязательно должен быть пароль. О чем вы говорите, черт возьми? О Тартугасе. Разве не это слово служит паролем? Почему? Что такое Тартугас? Кэндалл не притворялся. Дэвид был в этом убежден. Возможно, я что-то неправильно понял. Мне казалось, слово Тартугас нужно обязательно включить шифровку. «Боже мой, вы со Свонсоном в конец рехнулись. Тоже мне гений разведки. Если операция не похожа на шпионский роман, значит, дело плохо, так что ли? Послушайте, когда Лайон скажет, что все в порядке, вы сообщите об этом в Вашингтон. Потом поедете на аэродром, маленький такой, называется Миндарро. Люди райным она, когда надо, посадят вас в самолет, понятно? Да, конечно». — ответил Дэвид без особой уверенности. Выйдя из гостиницы, он бесцельно побрел по улицам Буэнос-Айреса. Дошел до огромного парка на плаце Сан-Мартин с фонтаном, дорожками, усыпанными белым песком, с беспорядком, который так хорошо успокаивает. Он сел на решетую скамейку и попытался связать воедино частички необычайно запутанной головоломки. Уолтер Кэндалл не солгал. Слово «Тартугас» и впрямь ни о чем ему не говорило. Между тем человек в Нью-Йоркском лифте жизнью готов был пожертвовать, лишь бы разузнать о Тартугасе. Айра Барден в «Фэрфаксе» сказал, что в переводном листе, лежавшем у Эда Пейса в бункере, стояло одно лишь это слово. «Теперь, после смерти Пейса, точно уже ничего не узнаешь, но предположить можно вот что». В Берлине пронюхали об аргентинских переговорах, уже после похищения чертежей из Пенемюнды, и решили сорвать их во что бы то ни стало. И не просто сорвать, а по возможности проследить